Глава четвёртая. Завтрак, сигарета, автобус 18-го маршрута. Ежедневные заботы выстраивали из кучки обломков, которыми жизнь измена оборачивалась к полуночи, пусть и плохонькое, но всё же пригодное для обитания здание. Дорога на юго-запад и обратно Съедала заметный кусок дня. Вот потому-то Елена Васильевна и выбрала эту школу, а не специализированную немецкую в соседнем квартале. Лишнего времени у нее и так было в избытке. Дни в Свердловске тянулись значительно медленнее, чем в Москве. Темнело здесь рано, и зимы оказались суровыми, какими она себе их и представляла. Смешную парижскую шубку... Елена Васильевна примеряла всё реже. Последний раз был, кажется, в тот день, когда она отправила Леониду письмо с главпочтамта, странного здания, похожего на гигантский трактор. В письме сообщила новый адрес, сдержанно звала в гости в Свердловск. Тем же вечером, сидя в шубке перед чужим зеркалом, Елена Васильевна вдруг подумала: а что если Леонид в самом деле приедет и увидит, какой она стала? Скучная, стареющая училка, в которой лишь изредка просветами, как небо среди облаков, мелькает прежняя Елена. Тревожилась она совершенно напрасно. Вместо ответа к ней через 3 месяца вернулось то самое письмо, которое в Париже никто не прочитал. Елена зачем-то распечатала конверт, но не нашла там ничего, кроме своего собственного послания. В школе Елена Васильевна жила совсем другой жизнью, обременительной, раздражающей, но при этом бесценной. Пэд коллектив уже не испытывал к француженке такого интереса, как поначалу. К ней привыкли. Своя она не стала, но и чужой больше не была. Теперь учителя обсуждали другие проблемы. Например, у математички женился сын и выяснилось, что невестка ужас. Моет пол поперёк досок. А ещё директор наконец распорядился поставить у гардероба внизу зеркало в рост, и оно оказалось расширяющим. А новый ученик в шестом оказался дальтоником. На уроках труда дети показывают ему цветную бумагу и веселятся, и он, бедный, смеётся вместе со всеми. Жужжание сплетен и чужие разговоры, иногда злобные, чаще глупые, успокаивали Елену не хуже домашней мебели и сношенных костюмов. Ну, а на уроках всё было просто отлично. Единжды солгав о том, что жила в Париже, она лгала теперь сознательно и с удовольствием, обманывая не столько трогательную в своей наивности Мамаеву и её одноклассников, сколько саму себя. Мамаева так увлеклась французским, что в конце мая неожиданно обнаружила в табеле пятерку и за четверть, и за год. Были и другие новости. Данилюк сломал ногу, выпрыгнув со второго этажа на спор. Отличница Ольга Котляр перешла в девятую, самую престижную в городе школу, а в стране вдруг начали происходить те самые перемены, предчувствие которых бродило в крови столько лет. Всё вокруг было теперь не тем, чем его привыкли считать. Деньги перестали быть деньгами, ценности утратили всякую ценность, памятники сносили с постаментов, великие слова вымарывали из памяти. Учительница математики, географии, физики и химии, бывшей всю жизнь равными, вдруг выяснили, что все они оказываются разные, и кому-то может вести по-крупному, а кто-то останется не при делах. у химички всего за полгода поднялся сын, взошёл как хлеб. И она быстренько оформила пенсию, потому что доходы от ценовниго кооператива позволяли содержать не одну, а десяток таких мам. А вот у математички ребёнок, это она его так называла, не мы, мало того, что женился неудачно, так ещё и работу потерял, загремел из института по причине расформирования. Анна Алексеевна по пению вдруг уволилась, выступала с какой-то группой на клавишных, ездила по гастролям. «Вот вам и квашня!» Вера Николаевна устроилась переводчицей в совместное предприятие. В отличие от учителей и родителей, мамаева не считала происходящее вокруг перемены чем-то из ряда вон выходящим. С ней, как впрочем и с каждым юным человеком, вообще всё происходило в первый раз, и она не понимала, почему нужно ужасаться облепившим всю округу коммерческим киоскам и тому, что в газетах теперь пишут о сексе. Перемены в обществе точно, как по описанному, совпали с естественными изменениями в взрослеющей личности, поэтому Мамаева воспринимала их спокойно и с радостью. Главное, что скоро откроют границы, и она сможет поехать в Париж. Учиться, работать, жить, умирать неважно что, лишь бы там. Ах, как ей повезло с учительницей. Лена Вася, этим благожелательным прозвищем француженку окрестил Какаулин сразу после восьмого класса, сгинувшей в тумане самостоятельной жизни. Поставила Мамаевой признашение, точила грамматику и самое главное доказала, что Париж не мечта, а реальность. Раз уж это получилось у Лены Васи, то тем более получится у Мамаевой. Те дни, когда она спала на уроках, навек остались в прошлом. «Новая Мамаева» была целеустремленной ракетой с безупречными тактико-техническими данными. Поступать решила Наин Яс. Мать Мамаевой сокрушалась, что она у них всегда была не от мира всего. К экзаменам Мамаева готовилась дома. Мать работала в больнице и таскала оттуда гуманитарную помощь, которую абитуриентка уничтожала в устрашающих количествах – Особенно налегала на невиданный шоколадный напиток в желтых банках с зайчиком. «Кушай», — приговаривала мать, — «мозги нужно питать хорошо». Мамаева зубрила слова и смотрела на мать сквозь прищуренный глаз, как пелась в песне, видела вместо нее элегантную парижанку, которой даже в голову не придет воткнуть спичку, в использованную губную помаду, чтобы выковырять из неё остатки. Ну, а как ты хочешь, сердилась мать. Я за этой помадой 2 часа в очереди мучилась. Пока ракета готовилась к старту, Елена Васильевна страдала от того, что сигареты теперь можно было купить только по талонам. Курила француженка теперь по две пачки в день. Приканчивая одну сигарету, начинала думать о другой и то ли жила для того, чтобы курить, то ли наоборот. И когда мама его позвонила ей летом, счастливая, «Лен Васильевна, я прошла на Иньяс, мать спрашивает, что вам купить?» Француженка спросила, может ли мама достать сигареты. Мама его рассмеялась. Мать могла добыть что угодно при любом режиме. Она была гением материального мира и примадонной взаимовыгодного сотрудничества, хотя работала между прочим в онкологии. Три блока веги уже через день были торжественно вручены дорогому учителю. «Это так непедагогично!» – раскаивалась Лена-Вася, но Мамаева утешала учительницу. «Верка с Иркой, ой, то есть Вера Николаевна с Ириной Альбертовной тоже курили». Больше они с Мамаевой не виделись. На третьем курсе инъязы та перевелась в Москву, а потом уехала в Париж. У некоторых людей... способных к труду и обороне своих потребностей, мечты сбываются до последней завитушечки. Как всё рисовала себе Мамаева, таким оно в точности и оказалось. Даже белоснежная шубка, пригрезившаяся 100 лет назад на автобусной остановке у Буревестника, материализовалась точно до пуговицы. Именно в такой Мамаева переходила с Сену по Яенскому мосту, и блаженствовала, вспоминая давние рассказы Лены Васи. Родной Арон де Сма, учительницы Мамаева знала лучше других: табачная лавка на бульваре Мальзербер, авеню Вильер, парк Монсоль и площадь генерала Катру, где стояли памятники двум Дюмацу и сыну. Мамаева осваивала и вместе с тем присваивала Париж, а у Елены Васильевны, как цыплята каждую осень появлялись новые ученики. Тем и прекрасна школа, что всё здесь обновляется с каждым годом. И город француженка выбрала, как оказалось, правильно. Хабаровск остался далёкой мечтой. Париж стал несбывшейся сказкой, а Свердловск утешением. Только такое утешение, скрытое сочувствие, грубоватую ласку, она и могла принять. Прочее было бы фальшью. Елена Васильевна всё так же убедительно лгала ученикам о том, что жила в Париже, и уж это со временем обрасла таким слоем правдивых подробностей, что будто бы перестало быть ложью. Учительница искренне возмутилась бы, упрекне её кто-нибудь в во Воронее, Да и кто смог бы ее упрекнуть? Названия французских улиц спархивали с языка, как бабочки, а надуть губы, изображая возмущенное « 전� Aí Прё была, она умела не хуже коренной парижанки». Школа, где работала Елена Васильевна, менялась вместе с городом. Пионерскую дружину и комсомольскую организацию расформировали еще при Мамаевой. Город сменил пол, мужскую фамилию сместило женское имя, поистине чешское скопление гласных, просторное немецкое слово. А вот в школе менять полы было некому и не на что. Директор умер в 1990-м. Действительно болел девочке, всхлипывала на похоронах физичка. Растущий капитал бряцал только что снятыми и быстро обратившимися в ювелирные цепи. Названия коммерческих магазинов сияли амбициями и невежеством. Неподалёку от школы открылся мясной магазин Кентавр, а где-то на Московской покупателей манил своей вывеской целый мир колготок, где подрабатывал Какаулин. Елена Васильевна старела именно теперь с той скоростью, о которой мечтала в Москве, будто летела с горы на санях, как в детстве, но и здесь её ждало неприятное разочарование. Француженка полагала, что старость отменяет чувства, которые мешают если не жить, то доживать. Увы, с годами здесь ничего не менялось. морщины и седые волосы никак не связаны с проклятой пагубой коротенькой любовной историей, которую всякая, кроме Елены, забыла бы спустя столько лет. За всё это время она не то что не попыталась найти замену Леони, но даже и думать в эту сторону себе не разрешила. Душа её, верная, чуткая и бесполезная, сидела на цепи, а тело ничем не могло помочь. И всё же в конце концов они примирились. душа и тело ведь любой человек со временем научается добывать из своей жизни если не целые куски счастья, то как минимум сверкающие крупицы мелких радостей и удовольствий. Елена Васильевна вначале была всего лишь благодарна Свердловску за то, что он не Москва и нет у него к ней личных счётов, и на кладбищах здесь лежат чужие люди, а не высоцкие мамы и зизи. Екатеринбург же она и вовсе полюбила. И тот поначалу грюмый, закрытый на все засовы с годами начал хорошеть, как всегда хорошеет тот, кого любят. Она привыкла к местной погоде, у которой был характер взбалмошной дуры. Высматривала среди унылых и как ей раньше казалось одинаковых зданий образцы конструктивизма. Восхищалась ленточными окнами и скруглёнными фасадами. Вообще, в архитектуре здесь было много округлых форм и женственных линий, так Екатеринбург уравновешивал строгий облик города завода Свердловска. Прямые улицы, чёткая перспектива, не малейшего сходства с путаницей старой Москвы. Елена Васильевна купила абонемент в филармонию Записалась в библиотеку Белинского и научилась вести приятные, совершенно пустые беседы с незнакомыми людьми, ожидающими автобус. Тоже почти пустой, пусть и не слишком приятный, но не то что душегубка конца 80-х. Ее ученики выигрывали школьные олимпиады, и в этом тоже были сверкающие крупицы удовольствия, мерцающий отблеск давно забытой диссертации – не сбывшегося парижа и потускневших от времени слов научного руководителя. У вас, Леночка, большое будущее. На пенсию Елену Васильевну выпроводили в 2012 году. Школу переделали в гимназию с экономическим уклоном, и новый директор, полноватый мужчина с яркими восточными глазами, полностью обновил так называемый парк учителей. Французский был признан не актуальным, его заменил японский. Из старой гвардии к тому времени уцелели только физичка и Елена Вася. Остальные кто умер, кто копался в садах и огородах, а Веру Николавну, представляете, прикончил любовник, находясь в состоянии аффекта. Об этом рассказывала химичка внутренне страдая от того, что даже в смерти проклятущая англичанка умудрилась обставить нормальных учителей. Они-то понятное дело, как умрут, от рака или инсульта, лишь в том вопрос. А тут убийство на почве страсти. Любовник в таком возрасте, вы подумайте, Елена Васильевна, С годами физичка почему-то решила, что француженка ее лучшая подруга, и когда их отправили на пенсию, долгое время изводила Елену Васильевну телефонными звонками, пока та не догадалась отключать аппарат вечерами, больше-то ей никто не звонил и не писал, и теперь уж точно не напишет, жди и не жди.